Глава двадцать четвертая. Сотовый. Утро началось с побудки и скрипнувшей двери. Слава богу, подняли не пинками или дубинками по почкам, а вполне по человечески гаркнув во все горло. После побудки даже дали умыться и не погнали снова на допроса торжественно вручили еще один поднос с едой, после чего снова повели но на этот раз не в допросную. Здоров, сынок, поприветствовал его батя и показал на стул напротив. В этот раз даже ладонь пожал. Грин огляделся. На сей раз это был рабочий кабинет: несколько столов, два сейфа, шкаф с картотекой и папками, компьютеры. За одним из столов сидел архитектор, за вторым тоже знакомый хмурый темноволосый крепыш и еще один незнакомый человек. Грин попытался сдержать гримасу. Вчерашний допрос в о д о к а н а л Вольно, хмыкнул Батя. Расслабься. Сегодня вопросов не будет. г р и н о б л е г ч е н н о выдохнул. Батя не торопясь подошел к шкафу и достал папку. Открыл и протянул Грину. С первой страницы на него, ощерив лицо в дикой ухмылке, смотрел м о с ф е т Дальше шли еще фотографии, а затем текст. Снова фотографии, снова текст. Личное дело. Вот урод. С чувством сказал Грин. Согласен, кивнул Батя. Но ты не прочитал главного. На первой странице под фотографией за его поимку полагается награда, также за выдачу живым или мертвым и за свидетельские показания. Грин снова перевел взгляд на первую страницу. Надпись гласила, что за передачу всего субъекта полагается премия в три сотни горошин и всего двадцать за свидетельство и сведения о нем, если они окажутся подлинными. Дальше шло примечание о том, что данное вознаграждение может быть выплачено с паранами, оружием или патронами, спеком или другими м а т ценностями. Грин прикинул. Неплохое обогащение за простое свидетельство, если верить тому, как Бакла наценивал местную валюту. Между нами говоря, тебе просто сказочно повезло, если повстречав его, ты остался жив. Батя отпер один из сейфов и аккуратно отсчитал требуемое количество вознаграждения со вторым днем рождения. А если считать еще и то, что ты не умер на адской станции, то и с третьим. Батя, сгреб мне о жданное и богатство Грин. Скажи, кого следует посетить в стабе, кроме знахаря, и где стволом разжиться. Правильный вопрос, сынок, кивнул Батя. Мой тебе совет: зайди еще раз к Светке, пусть твою голову проверит еще раз. А вообще тебе нужно к гробу зайти. Зачем? Грина передернула. Я думал допросы закончились. Не на допрос. Спокойно ответил Батя. Не знаю. Повезло тебе или нет. Но твоя история с женщиной меня оставила его равнодушным. А это здесь при чем? Не понял Грин. Батя пожал плечами и с ц е п и л пальцы в замок. Есть у него такой пункт, спокойно сказал тот. Он человек оригинальный, но сильно меняется, когда речь заходит о женщинах или детях. А у тебя так вообще речь шла о трех. Кстати, твоя м е р т в я ч к а до сих пор в КПЗ урчит. Гроб даже приказал не трогать ее. Забирать будешь или в утиль пустишь? Батя внимательно глянул на него, словно рентгеном. Заберу, скрипнул зубами Грин, поднимаясь. Спасибо. Грин шустро з а з р а б о т а л ногами. Следовало навестить указанных личностей как можно быстрее. Не стоит обольщаться. Батя недобрый самаритянин, а КПЗ не приют для б р о ш е н н ы х животных. Сам же и свернет шею м е р т в я ч к е и никто его не осудит. Она не человека, животное. При том очень опасные, так что быстрее, быстрее! В этом мире ему никто ничего не должен, и возиться с ним тоже никто не будет. Спасибо сказать еще стоит, что вообще не застрелили. К Светлане он почти забежал. Ага, болезный. Уже бегаешь? Хмыкнула та. Аскориды в жопе зашевелились. Могу сделать клизму с битым стеклом. Да при чем тут глисты? Выдохнул Грин. Я не потому бежал вообще. Стоп. Света посмотрела на него в упор. Что ты сейчас сказал? Почему глисты? Потому что а скарида – это беспозвоночное п а р а з и т и ч е с к и круглый червь, в ы з ы в а ю щ е а скаридоз и неприятные ощущения именно там. А скаридоз к и ш е ч н а я инвазии группы нематодозов. Но никто вообще не в д а ё е т с я в такие подробности. И все эти виды а скариды, в л а с о г л а в ы е астрицы. Анкилостомы, трахинеллы и ришты называют одним словом глисты. Света присвистнула. Грин, ты баран. с л у к а л а она. А классификацию назовешь? Ага. д о м е н ы у к а р и о т ы Царство животные. Тип круглые черви. Грин, ты не просто баран. Ты редкостный дебил. А знаешь почему? Ты врываешься ко мне, ищешь встречи и непонятно чего, куда-то несешься, сломя голову, но упор не замечаешь. Что к тебе похоже возвращается память? Ты только что показал неплохие познания в биологии. Еще что-нибудь помнишь? Грин замялся, прислушиваясь к себе. Нет, сказал он наконец. Хреново. Света достала упаковку д р о ж а е забросила одну штуку в рот и раскусила. Так чего хотел? Батя советовал лишний раз зайти. А. Света захрустела конфетой. Старый змей. Поэтому так бежал. Кстати, и он прав. Неплохо бы тебе сделать еще один медосмотр. Да нет. Грин замялся, думая, о чем можно говорить, а о чем стоит промолчать. Еще нужно к гробовщику зайти. После. О, -о, -о, -о протянул Освета. Вот это и правда серьезно. Тогда лучше иди сразу к нему, а потом зайдешь. В уже з н а к о м о м Грину кабинете обнаружился не только гробовщик. н о с я щ и й одежду преимущественно черных цветов, но и т о т самый рой, которого так опасался баклан. Впрочем, он производил впечатление нее жестокого махинатора, а усталого человека неопределенной профессии. Такой мог запросто оказаться и токарем, и менеджером, и электриком, и клерком. Садись, кивнул г р о б о в щ и к внимательно разглядывая Грина. Черная рубашка в купе с черной полумаской и пристальным взглядом непроизвольно заставляли ежиться. р о й между тем о к и н у л его м е д л е н н ы м неагрессивным взглядом, и замер, у й д я в себя, то ли размышляя, то ли желая отрешиться. Грин отодвинул один из стульев и сел. Признаюсь откровенно, было интересно послушать тебя и результаты допросов. Флегматично покрутил пальцем г р о б о в щ и к Кстати, как ты находишь Масфета? Очень хочу убить этого психа, если мы встретимся. Правильные слова. кивнул г р о б о в щ и к и сам того не желая ты украл мою фразу. Впрочем, убить его хочет очень много народа. В таком простом мерке, как наш, у многих это голубая мечта, ну или розовая. Впрочем, цвет не важен. Важно лишь одно: ты имел с ним дела раньше? Нет. С таким поганым идолищем я не был знаком даже заочно и не слышал о нем. Поперхнулся Грин. Значит, не придется тебя убивать. Спокойно заключил г р о б о в щ и к Кстати, иногда так от всего тут устаешь, что появляется, как г о в о р и л а Света, хроническая усталость. Мысли путаются, приходят ненужные, нападает апатия, хандра. Хочется все забыть и начать с чистого листа. Ты у нас являешься таким чудесным счастливчиком. полностью л и ш и в ш и м с я памяти, но не ставшим овощем. Помнишь, как есть, читать и прочее? Света рассказала кучу интересных подробностей про виды амнезии. Скажи открыто, что помнишь? Только то, что сегодня сказал Свете. У нас был продолжительный диспут о кольчатых червях. В общем, закончим нашу милую светскую беседу и перейдем к главному. г р о б о в щ и к пристально посмотрел на Грина. Что планируешь делать? Грин пожал плечами. Не знаю. В долгосрочной перспективе я ничего не планировал. А если говорить о скором времени, то, пожалуй, схожу к Знхарю, а после заберу у бати Мертвячку, пока он не надумал свернуть ей шею. г р о б о в щ и к откинулся на спинку стула, а вот этого он не сделает, как бы ему не хотелось. Жестко ответил г р о б о в щ и к Я поговорил с ним на эту тему и постарался, чтобы он проникся. Грин ошарашенно кивнул. Батя говорил ему насчет этого утром, но чтобы все было настолько серьезно, он и не думал. Так вот, уже более миролюбиво продолжил г р о б о в щ и к Как я понял, в качестве боевой единицы ты уж извини, скорее ноль. И карьера рейдера одиночки или трейсера тебе не светит. И с этого момента продолжается наш разговор. Грин продолжал внимать. Знаешь, никогда не думал, насколько утомительным может быть занятие простым счетом. Задумчиво сказал г р о б о в щ и к Мозги сохнут, кипят, гадкое ощущение. Раньше я считал подобные занятия ненужными. А всех, кто этим занимается, обычными бездельниками. А потом мне в голову пришла мысль отстроить этот стаб. Он, знаешь ли, был разрушен и заняться им вплотную. При последних словах молчаливый Рой в открытую фыркнул и скуп о улыбнулся. Вот, вот, кивнул ему г р о б о в щ и к Теперь я понимаю, почему мой друг Рой так о т к р е щ и в а л с я от этой затеи и постоянно упирался руками и ногами. Теперь я сам иногда задумываюсь над тем, как хорошо было без всего этого. А когда мы собираемся обсудить текущие дела, у меня начинается головная боль. И знаешь, самое обидное, что куча людей, которым можно доверять, не хотят лезть в это. Сразу говорят, что ничего не понимают, что это м у т о р н о е и все такое прочее. В общем, о т к р е щ и в а ю т с я как могут. А те, кто хочет, не подходят по доверию или другим качествам. Гробовщик помолчал. И знаешь, одна моя близкая знакомая, которая тоже работает с р о е м однажды остроумно пошутила, сказав, что хочет уйти работать к Саше в бордель натуральным способом, телом, и удовольствие будет и зарплата выше. Грин не выдержал и ухмыльнулся, а Рой засмеялся. Я тогда сильно обиделся, вздохнул г р о б о в щ и к Не могу понять на что, то ли на бордель, то ли на удовольствие, то ли на зарплату. Но знаешь, Грин, когда мы собираемся вместе, еврей зачитывает свои сводки поставок, нужды прочего, рой заявки на необходимые детали инструменты, Саша внутренний экономический баланс стаба и перераспределение средств, а батя криминальную хронику. Списки средств в з а щ и т ы и выкладки к боевым операциям то в бордель хочу я, правда не работникам, а клиентам, но суть это не меняет. И вот это место я предлагаю тебе. Работать в б о р д е л е Не понял Грин. Нет, лучше я стану рейдером самоубийцей. Да, выдохнул г р о б о в щ и к Когда моя знакомая сказала все это, я подумал, что меня никогда так не оскорбляли. Теперь вижу, что ошибся. Рой снова засмеялся. Грин почувствовал некоторый дискомфорт. В б о р д л ь если так хочешь, можешь сходить, это приятное дело. А можешь и поработать там? Фыркнул г р о б о в щ и к Нет, тебе всего лишь нужно будет сесть в кабинете с р о е м и ребятами и заниматься счетоводством. Для тебя условия просто идеальные. Будет еда, жилье, само собой живчик, вещи. И можешь держать свою молчаливую собеседницу. Но в наморднике и на цепи. Отвечаешь за нее сам. Грин прикинул, если идти за стены стаба, то Кривая может и не вывести. С текущими навыками его рано или поздно сожрет живем ь какой-нибудь переродившийся зараженный, или необремененный совестью рейдер сунет нож в спину ради куска пищи или только для того, чтобы развлечься. Если сказочно повезет, то он умрет от спорового или обычного голодания. А тут такое предложение да еще и с гарантией. Я согласен, тут же ответил Грин. Вот и отлично, кивнул г р о б о в щ и к Рой ведет тебя в курс дела. Пошли, сказал Рой. Грин поднялся вместе с ним. Вот, от знахаря зайдешь сюда, показал Рой на дверь, которая располагалась сразу напротив кабинета. Где их принимал гробовщик? д о з н а х а р я сам дойдешь. Ага, сказал Грин. Отлично. Кивнул Рой и протянул ему небольшой предмет. Что это? спросил Грин, аккуратно беря. Сотовый. Буднично ответил Рой.